Студия медиакнига представляет Татьяна Серганова Секрет, ведьмы Читает актриса Алла Чевжик Глава первая Трудная ночь. Ты! Прохрипела старушка, страшно вращая глазами. Кровь в ее горле кликатала и булькала, мешая говорить. Женщина лихорадочно забормотала я, судорожно сглотнув. Успокойтесь, вы должны молчать. Впервые за 25 лет своей жизни я оказалась в ситуации, когда не знала, что делать, и была совершенно бессильна. Платок под моими руками уже на бок от крови, которую я вот уже пять минут старательно пыталась остановить. Никогда не думала, что она на самом деле такая липкая и горячая. Слушай, шей. Вновь произнесла она и закашлялась. Кровь окрасила ее рот, зубы и десны в красный цвет, делая похожей на вампира из фильмов ужасов. «Скоро уже едет, и скоро будет здесь. Надо только дождаться», — перебила ее я. «И не умереть на моих руках», — добавила мысленно и сдрогнула от холодного ветерка, который прошелся вдоль позвоночника. вызывая небольшой озноб». «Нет, ей точно не стоит умирать вот так. Только никогда я рядом, потому что это будет жутко и страшно». И я потом вообще не смогу спать по ночам, не вздрагивая от каждого шороха. Честно говоря, ситуация была странная, и сама старушка необычная, потому что бабуль ее можно было назвать большой натяжкой. Видно было, что она хорошо следила за собой. Может, даже пластику делала, потому что кожа на лице была нереальной и неправильно гладкой, лишённая даже мимических морщин. И за что ее пытались убить, не ради ограбления. Массивные перстни, украшающие старческие пальцы, которые болезненно впились мне в, в плечо, никуда не делись. Дорогие серьги с изумрудами, большой кулон. все это осталось на своих местах? Можно было предположить, что я своим неожиданным появлением спугнула убийцу, и он сбежал, не успев сорвать драгоценности. Сказать было сложно хотя бы, потому что никого в переулке, когда шла, я не видела. И умирающая женщина с рваной раной на груди просто появилась ниоткуда упав мне под ноги. «Ты». Снова побулькала она, хватаясь за медальон, который висел на груди и выпал из разреза. «Ты подойдешь». Бредит бабушка. И вообще можно подумать, что она целенаправленно мешает мне спасти ее жизнь. Дергается, разговаривает, не лежит на месте. «Прими его». «Что?» Я подняла голову, пытаясь сфокусировать на ней свой взгляд. В переулке было темно, лишь одинокий фонарь тускло горел в метрах трех дальше. «Прими». «Чего принять-то?» «Прошу тебя», — взмолилась женщина и страшно захрипела. «Ой, мамочки, только этого не хватало, еще помрет на моих руках до приезда скорой». «Приму, приму», — быстро забормотал в ответ. «Приму, только не волнуйтесь». Она сразу же успокоилась и даже расслабилась, а в глубине голубых глаз мелькнуло что-то ехидное. «Все заберешь?» — неожиданно четко спросила женщина. «Все?» — кивнула я, сдаваясь. «Все-все возьму и даже больше, только не волнуйтесь, пожалуйста. Где же скорая, где же она? Почему так долго? Тут человек погибает, кровью истекает». «Задай им жару, девочка!» — оскалилась женщина в довольной кровавой улыбке. Я только собиралась спросить, кому и чего должна задать, когда случилось нечто странное. Меня просто взяла и отшвырнула от раненой Прямиком в соседнюю стену, о которой я хорошенько приложилась головой, потеряв сознание. Очнулась я от противного запаха. Настолько противного и резкого, что словами не передать. Заворчала, замотала тяжелевшей головой, простонав от стреляющей боли в висках, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Но не вышла. «Очнулась?» — спросил кто-то совсем рядом. Слышала его плохо, в уши словно ваты натолкали. «Эй, девушка, девушка, как вы себя чувствуете?» Плохо я себя чувствовала, очень плохо. Именно так, как должен чувствовать себя человек, которого бросили в кирпичную стену. Наверное, пока я занималась старушкой, слушая ее странные просьбы, а ее убийца подкрался ко мне и чуть не отправил на тот свет. Приоткрыв глаза, я увидела все тот же переулок, который в этот момент был полон людей в форме полиции и медработников. Было светло от фар машин, сигнальными огнями. Напротив меня на корточках сидел улыбчивый парень со стеклянным флакончиком в руке и с нимбом на голове. Самым настоящим нимбом. Я моргнула, вздохнула. И когда вновь на него посмотрела, нимба уже не было. Освещение сыграло злую шутку. «Сколько пальцев видишь?» — спросил он, подсунув мне поднос руку, не зная, какие мысли сейчас летают в голове. «Пять», — глухо ответила я и скривилась от головной боли. «Сколько?» — удивился паренек и снова потряс рукой у меня перед носом. «Пять по-римски, два по-арабски. На английском это буква «Ви». Я перевела взгляд ему за спину и успела увидеть, как его коллеги везут каталку в скорую. Тело на ней было полностью накрыто белой простыней. «Она умерла?» Тот сразу помрачнел, улыбка погасла. «Да, вы встать сможете?» «Не знаю», — ответила я, прислоняясь затылком к стене и отстраненно отмечая, что сижу практически в луже, и дорогой любимый костюм покрылся некрасивыми пятнами грязи и запекшейся крови, которые вряд ли удастся отстирать, даже в химчистке. «Вас надо доставить в больницу и сделать рентген. Вдруг стрясение. Тут же из полиции с вами хотят поговорить». «Из полиции?» — переспросила я. «Вот только этого не хватало». Голова болела страшно, во рту все пересохло, и откуда-то взялся металлический привкус. В ушах звенел, и больше всего хотелось спать. А ведь завтра на работу надо доделать проклятый отчет. И вообще... Идемте. Мне кое-как помогли дойти до машины. Несмотря на щуплое телосложение, парень оказался сильным. Следующие два с половиной часа я провела в приемном отделении где врачи пытались выяснить, как сильно удар повлиял на мое состояние. «Тошнит? Болит? Голова кружится? Спать хотите?» Снова и снова по кругу. Одни и те же вопросы. Мои невыразительные ответы. Не запрещали спать, не давали пить и все время тормошили. «Все хорошо, легкое сотрясение, не опасное для здоровья», — в конце концов сообщил врач, протягивая бумаги. «Здесь рекомендации по лечению. Завтра сходите к терапевту, он выпишет вам больничный». «У меня работа», — слабо возразила я, потирая затекшую шею. Подождет работа. Вам прийти в себя надо, девушка». «Пусть он это моей начальнице скажет. У нее была только одна причина не пойти на работу. Смерть. А я до состояния трупа еще не дошла, хотя очень старалась». «Я могу идти домой?» Да. Вызвать такси? Спасибо, я сама. Но уйти мне все равно не дали. Узнав, что моему состоянию ничего не угрожает, на смену белым халатам пришли люди в форме. Всего пара вопросов, Карина Андреевна, очень важных вопросов, сами понимаете, служба. Наверное, я все-таки сильно ударилась головой, раз согласилась поехать с ними в отделение полиции, попала под очередной град вопросов. Знали ли вы покойную, как оказались там поздно вечером, что видели? кого видели, где и когда. Но как бы они ни старались, ничего вразумительного я им ответить не могла. Шла с работы, одна. Да, задержалась, отчет делала, важный. Какой? Разве это нужно для следствия? Увидела пострадавшую случайно. Сразу вызвала скорую и полицию, пыталась оказать первую помощь. Нет, своего убийцу она мне не назвала. Говорила ли что-нибудь перед смертью? Тут я запнулась и немного растерялась. Ведь говорила. Я точно помню, что было что-то странное, глупое и несуразное. То, что и запоминать не стоило. «Карина Андреевна!» — следователь подался вперед, не сводя с меня странного взгляда. «Что-то не так?» От него почему-то пахло собаками. Раньше не замечала, а тут вдруг почувствовала. Мокрая псина. И с каждой минутой запах становился все сильнее и сильнее. Я отодвинулась, вжимаясь в спинку кресла и мотнула головой. «Ничего определенного». «А точнее?» «Мне казалось, что глаза у него голубые. Тогда почему у них мелькают золотистые огоньки?» Ей тяжело было говорить, она задыхалась от собственной крови. Не понравилось, но давить не стал. «Что случилось потом?» «Не знаю. Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить произошедшее, которое все больше и больше казалось лишь страшным сном. Меня словно отшвырнуло от нее». «Отшвырнула». Недоверчиво приспросил мужчина. «А вы хотите сказать, что кто-то подкрался к вам со спины, и схватил, оттащил от погибшей и бросил об стену?» Я потерла виски и тяжело вздохнула. Надо было подтвердить его слова, всего лишь подтвердить, и забыть о том, что никого там в переулке, кроме нас двоих, не было, что меня никто не трогал. Чужие прикосновения я бы точно ощутила на своем теле. И сила, отшвырнувшая меня от женщины, была совсем иной, той, которая... Быть, но никак не могло. «Да», — твердо произнесла я, смотря ему прямо в глаза. И именно так все и было. «Вы смогли рассмотреть нападавшего?» «Нет, он же подкрался ко мне со спины». Вот на это можно было ответить честно. «Поймите, я устала, хочу спать, уже ничего не понимаю, просто хочу домой, а вы меня держите здесь, словно я есть тот самый таинственный убийца». «Так это были вы?» Я посмотрела на следователя кристально честным взглядом, даже попыталась улыбнуться. Криво вышло, но что смогла. Я даже не знаю имени этой несчастной, спокойно отозвалась в ответ. У меня легкое сотрясение, и часть произошедшего просто стерлась из памяти. Понимаю, разочарованно ответил тот, но если вдруг что-то вспомните, звоните. Хорошо. Расписываясь в протоколе, ответила я и уже собиралась уйти, как неожиданно спросила. «У вас тут есть животные?» «Что?» Такой вопрос он точно не ожидал от меня услышать. Да я и не собиралась спрашивать, просто запах стал еще более невыносимым. «Собаки. Здесь есть собаки?» Он весь насторожился, подобрался, и глаза из голубых стали совсем желтыми, страшными, хищными. А я даже не удивилась. Просто устала сильно. И мысль только одна, что стукнулась хорошо, если такие видения приходят. Нет, собак здесь нет. Значит, показалось. Всего доброго. Внизу меня уже ждало такси, которое быстро довезло до дома. Часы на стене показывали четыре часа утра, морщась и вздрагивая от пережитого шока. Я стащила грязную окровавленную одежду и бросила ее в машину стираться. Затем приняла быстрый душ — пытаясь оттереть кровавый отпечаток на медальоне, который почему-то никак не хотел поддаваться. Как я ни старалась, красная крохотная капелька так и осталась. Надо было снять его, но не смогла. Подарок бабушке, который я обещала всегда носить. Кровать легла около пяти утра. Солнце уже поднялось, обещая новый жаркий и душный летний день. Немного подумав, набрала СМС-ку начальнице, где коротко обрисовала ситуацию, и предупредила, что приду во второй половине дня, после чего поставила будильник на половину десятого утра и легла спать. Уснула я не сразу, долго еще ворочалась с одного бока на другой, вспоминая умершую старушку, ее глаза и шепот. «Устроим там всем жару». Кому всем? Кого она имела в виду? И почему вместо этого не сообщила имя убийцы? Ведь так было бы правильно. Кто она вообще была такая-то красивая богатая женщина? Я ведь так замоталась, что даже забыла спросить ее имя у следователя. И что она хотела мне передать? Может, ящик с сокровищами или коробку с драгоценностями? Нет, приступ меркантильности не накрыл меня с головой, просто было любопытно. С этой мыслью я и уснула. Будильник прозвенел, особенно громко, заставив меня подскочить на месте и заметаться в постели, пытаясь найти источник шума. Отключив его, я еще некоторое время лежала, глядя в потолок. Потом потянулась к телефону. Тринадцать пропущенных вызовов. Хорошо, вчера на автомате поставил на беззвучный, а то бы точно не дали выспаться. Зевнув, направилась в ванную, по пути глотнув обезболивающего, которое даже не стал запивать. Включила свет, вошла внутрь, взглянула на себя в зеркало и... заорала.